Татьяна Толстая. Графиня, как графиня. Родословная. «Скажи, Татьяна, а ты у нас из толстых из каких? Война и мир или хмурое утро?» «Дед у меня Алексей Николаевич». «Вообще же, вроде все толстые родня». «Вообще да, все. Толстые существуют где-то с 14 века. Цифры я могу уточнить, я вечно путаю». — Да не надо так уж уточнять. Ну, приблизительно XIV век плюс-минус сто лет. Перед лицом вечности это не принципиально. Да к тому же лишними ста годами на меня впечатление особого не произведешь, я ж не в теме, я по происхождению не из дворян, мой дед землю пахал. Твой прадед или кто он тебе, впрочем, тоже пахал, и тому есть множество свидетелей. Да, дело было так, некто пришел из ливонских земель... И сел в Чернигове, он был боярин, и его то ли сын, то ли кто получил за свою непомерную толщину прозвище Толстой. Тогда же еще доктор Волков не развернулся. Да, разные были соображения и статусные выкрики разных толстых, они пытались себя возводить к Гедеминовичам, другие себя к французам возводят, так или иначе этот род худо-бедно через историю прошел». Таня, скажи, а вот правда, что у тебя родственники служили в КГБ? Да, можно так сказать. Мой предок Петр Алексеевич Толстой был как бы первым начальником ФСБ при Петре Первом. Он душитель царевича Алексея. То есть он сам его не душил, но его просто выкрыл и вывез из Италии. Дело в том, что царь Алексей Михайлович, как ты знаешь, был женат дважды. И Петр был его единственным ребенком от второй жены. А Толстой, Петр Андреевич, был родственник царя, по первой жене они были в каком-то двоюродном родстве. И когда Софья с Петром устроили кровавую бойню, в которой выиграл Петр, то, вообще говоря, полагалось уничтожить всех родственников с той стороны. И тем более вот такого активного и умного мужика, как Петр Андреевич. Его собирались казнить. Но он смог уговорить Петра, упал ему в ноги и тут его сохранил. но стал посылать на очень тяжелые работы. Отправили этого Толстого посланникам в Турцию, где его, между прочим, посадили в Семибашенный замок. Хорошо не накол. Так и должны были накол, но Петру Андреевичу явился во сне Святой Спиридон и научил, как вести с турками переговоры, чтобы его оттуда выпустили. И его выпустили. С тех пор Святой Спиридон – покровитель семьи Толстых. Заметь, что улица Алексея Толстого теперь называется «Спиридоновка». Да и раньше так называлось. Умирает царевич Алексей, замученный руками своего папы, проклял Петра Андреевича Толстого и все его потомство до двадцатого колена, так говорят. В чем заключается проклятие, неизвестно. В целом же Толстой службу нес исправно, так что в последний год своей жизни Петр I дал титул графа Петру Алексеевичу Толстому. С тех пор есть графы Толстые, А есть его родственники, которые тоже толстые, но не графы. «А ты графиня?» «Я графиня, да». «А Владимир Ильич Толстой, который директорствует в Ясной Поляне сейчас, его не могут сейчас послать в Штаты выкрасть Калугина, к примеру?» «Ха-ха-ха, хорошо бы наш тому понавешал». «Я не люблю КГБшников, которые посвятили первую половину жизни тому, чтобы нас мучить здесь, а вторую половину, чтобы предавать родину». «Не люблю я таких дел. Сначала у коммунистов отоварились по полной, а после и там, у империалистов. Ну да, ладно бы он тут был правозащитником. А кончились 20 колен с проклятием?» «Не, мы, кажется, четырнадцатая. На нас проклятие висит». «Ты его чувствуешь?» «Не, говорят, это только по мужской линии идет». «А чувствуешь ты, что у вас крепкая порода, вот что вы графья, что у вас высокие энергии, что вы аристократы?» «Конечно, эту песню не задушишь, не убьешь. Вот Лев Толстой, который мне был кем-то типа семиюродного дедушки, в общем, довольно далеко он от меня отстоит, но тем не менее он говорил, что в роду Толстых очень много встречается людей диких». «И ты дикая?» «Абсолютно, мы самарские». Мы самарского извода, люди совершенно дикие. Я, кстати, думаю об этом, когда вижу, как ты на ТВ сверкаешь глазами. Водишь ими из стороны в сторону, они аж горят. Ты специально делаешь такие дикие глаза, свирепость свою на показ выставляешь? Нет, я сама на это смотрю в ужасе, когда вижу себя по ТВ. Это моя дикость, так на практике выражается во вращении глазами. Я бешеная. Я все время чувствую, что у меня самозавод большой. «Как утром встану, надо что-то делать, чтобы этот самозавод растрясти». «Но так и не растрясаю. Я все время чувствую себя заведенный, у меня адреналин вырабатывается сам». «То есть, когда люди говорят, что у Льва Толстого это было чудачество пахать, ты-то понимаешь, что это он самозавод пытался потратить?» «Конечно, абсолютно точно. Я давно это поняла». Он принимал удовольствие мышечное за моральное. Я его чудачество понимаю, но сама в чудачество не ухожу. Лев, он не наш, он боковой. Тебе Алексей ближе. А как тебе нравится, что он к большевикам приехал? Я просто очень хорошо себе представляю, как это все происходило. Все это хорошо описано, документировано, обоврано и проплакано». Как это писал Бунин, что ли, что типа приезжал Лёшка, твой дед в смысле, и говорил, чего ты тут сидишь, когда в Москве нам вон какие дают дачи и пайки. Совершенно верно, совершенно верно. И это не поклёб? Нет, он любил комфорт. У моего папаши Николая Ивановича висит на стене репродукция. Там твой дед нарисован, сидит с графинчиком с закусками. А, это Кончаловский, есть такая картина. «Понимаешь, в чем тут дело? Он развелся с моей бабушкой в 35-м году. С тех пор то ли он был отрезанный ломоть, то ли мы были отрезанные ломти. Я родилась сильно позже. Я его никогда в жизни не видала. Он умер 23 февраля сорок го года. Вот. А бабушка моя была абсолютно другой калинкор». И их развод был как развод коня и птицы, они были совершенно разные вещи, они были абсолютно несовместимы. Мне бабушка генетически гораздо более близка, но изнутри он мне очень понятен. Я не он, но он часть меня, и много еще во мне напихано всякого разного, которое я в себе чувствую. Да, мой дед любил комфорт, но в этом было много и бравады. Дело в том, что он себе поставил образ... и этот образ помог ему прожить сквозь жизнь и умереть, не попавшись. Я его очень хорошо понимаю. Он умер молодой, в 63 года, он же от рака умер. Моя сестра старшая считает, что он заболел раком, когда увидел Бабий Яр. Она смотрела хронику, там видно, как он еще с любопытством тянется заглянуть, что там. Их повезли официально, группу из правительства и приближенных писателей. И вот он еще глядит, еще он человек нормальный, а потом, после того, как посмотрел, он стал такой, будто его палкой по лицу. Он очень не любил смерть, очень ее боялся. Он, по-видимому, был неверующий. Он не смог поверить. Он был бон-виван, он любил комфорт. А кто у тебя был папаша Он был физик, оптик, профессор Ленинградского университета, сотрудник оптического института ГОИ. «Паста есть такая, ей в солдатские пряжки натирают». «Да-да, он был ученый, лауреат Сталинской премии за изобретение какого-то ультра-тамиуметра, какой-то тау они мерили». У него было собрано чудовищное количество томов по философии, культуре, литературе. Он выучил три языка – немецкий, английский, французский. Я от него много чего получила. А самое главное – рядом со мной до последнего времени был человек, который был образцом независти ко всему прекрасному, всему умному. Когда он видел, что кто-то что-то умеет, изобретает, делает, знает, прыгает, он был так счастлив – что он светиться начинал. Он уважал человеческий ум, он уважал человеческое творчество. И я пятьдесят лет рядом с ним прожила, и это было необыкновенно. И мама такая же была. Она, правда, была сдержанней, а он был несдержанный, и потому в нем сияла искренность».